Глава пятнадцатая. Вероника, сходи в юр отдел и отнеси им эти документы, пожалуйста. Передай, пусть поторопятся с разрешением на наружную рекламу. Мне на стол ложатся несколько папок, и я тяжело вздыхаю. Последние несколько дней я без перерыва работаю над новой промоакцией. Спасибо за это Руслану. Но Марина, словно специально, заваливает меня дополнительными задачами, иногда совершенно бессмысленными. Ощущение, что она хочет сделать все чтобы я не успела доделать проект до дедлайна. Хорошо, сейчас отнесу. Поднимаюсь, но Вика перехватывает документы из моих рук. Марина Юрьевна, разрешите это сделать мне, жалобно просит она. Я слышала, что в юр отделе новый сотрудник, такой красавчик, что закачаешься. То ли племянник, то ли брат главы юр отдела. Разве у тебя нет работы, Виктория? Ты уже сделала сравнительный отчет за последние полгода? строго спрашивает Марина стреляя в нее уничижительным взглядом и разбивая ее мечты познакомиться с новым красавчиком. «Не сделала», – сникает девушка, возвращает мне документы и плюхается на свой стул. «Иди», – кивает мне Марина, – словно я единственная, у кого здесь работы нет. Но делать нечего. Я толкаю дверь юридического отдела, все еще погруженная в свои мысли, замираю, пытаясь понять, кому именно мне стоит передать эти чёртовы документы – Но внезапно мир замедляется. Мои глаза встречаются с взглядом его, Дениса, моего бывшего парня, того, с которым мы расстались так болезненно. Он стоит прямо передо мной, улыбаясь с привычной самоуверенностью. «Вероника? Вот это встреча! Что ты здесь делаешь?» Его голос звучит так, будто не он оскорблял меня всего несколько месяцев назад. Мое сердце пропускает удар. Воспоминания о наших ссорах и его жадности возвращаются снова. Работаю. Вот, это из маркетингового отдела. Просили поторопить вас с разрешением на наружную рекламу. Произношу я, стараясь держать эмоции под контролем. Разворачиваюсь и на негнущихся ногах сбегаю в прямом смысле этого слова. Проходит более 10 минут, прежде чем ко мне возвращается дар речи, и способность нормально мыслить. Я работаю в одной компании со своим бывшим парнем, которого ненавижу всей душой. Нет, не так. Я работаю в одной компании с бывшим парнем. Пиздец. Как такое вообще могло произойти? На свое рабочее место возвращаюсь безмолвной тенью, и остаток рабочего дня не могу сосредоточиться ни на чем. После встречи с Денисом, День тянется мучительно медленно, флюоресцентные лампы, кажется, мерцают в такт с моей пульсирующей головной болью, постоянно напоминая о неприятном утре. Болтовня моих коллег превращается в отдаленный гул, фоновый шум для бури, бушующей в моей голове. Когда приближается конец рабочего дня, я собираю свои вещи с единственной целью – сбежать. Мысль о свежем воздухе и одиночестве в машине – утешение, за которое я могу уцепиться. Я иду к парковке торопливыми шагами, стремясь как можно скорее отдалить себя от этого здания. Но как только я выхожу на прохладный вечерний воздух, облегчение которого я ищу, прерывается. Не успеваю я дойти до машины, как крепкая ладонь обхватывает мою руку и тянет назад. Сердце подпрыгивает к горлу, когда меня тащат за колонну. Знакомый запах одеколона проникает в мой нос еще до того, как я вижу его лицо. «Вероника», — говорит Денис, его голос низкий и опасно спокойный. Он стоит передо мной, выражение его лица невозможно разобрать в тусклом свете. В уголках его рта играет ухмылка, которую я слишком хорошо знаю, и она до ужаса самоуверена. «Что ты делаешь?» Я срываюсь, гнев и беспокойство пульсируют во мне. Я пытаюсь вырвать руку из его хватки, но его пальцы только сильнее сжимаются, явно утверждая контроль. «Просто хочу поговорить», — говорит он, хотя блеск в его глазах совсем не соответствует его непринужденному тону. «Нам не о чем говорить. Я стараюсь, чтобы мой голос был ровным, несмотря на быстрое биение сердца. О, я думаю, нам есть». Его вторая рука тянется к моему уху, убирая в сторону выбившуюся прядь волос, и его прикосновение задерживается слишком долго. «Я скучал по тебе, Вероника». «И я знаю, что ты тоже скучала по мне». Я отшатываюсь от его прикосновения, во мне вспыхивает гнев. «Скучала? После того, что ты сделал, ты, должно быть, бредишь!» Денис смеется, и от этого звука у меня по позвоночнику бегут мурашки. «О, давай, Вероника, не нужно делать вид, что ты не пытаешься вернуть меня. Работа в моей компании, действительно!» Он хмыляется, и его глаза сверкают с самодовольством. Я чувствую, как внутри все сжимается от раздражения. Его эгоизм всегда выводил меня из себя. «Денис, мир не вращается вокруг тебя. Моя работа здесь не имеет ничего общего с тобой. Ты просто неприятное совпадение», — говорю я, пытаясь сохранить спокойствие. Он качает головой, словно не верит моим словам. Он смотрит на меня с минуту, его черты ожесточаются. «Ну что ж, посмотрим, как долго ты здесь продержишься» провоцирует он. «Дольше, чем твое эго, Денис!» – резко отвечаю я. По мере того, как хватка Дениса становится все крепче, а его намеки все более язвительными, напряжение между нами растет, словно наполняя прохладой вечерний воздух. Как раз в тот момент, когда я набираюсь решимости, чтобы решительно оттолкнуть его, новый голос прорывается сквозь это противостояние. «Что здесь происходит?» Голос Руслана пронзает напряжение, как лезвие. Он стремительно приближается к нам. Его глаза подозрительно сужаются, когда он оценивает происходящее. Денис реагирует мгновенно. Его пальцы разжимаются, словно обожженные взглядом Руслана. Он отступает на шаг, изображая непринужденность. «Ничего такого, Руслан Альбертович», – произносит Денис, усмехаясь, но глаза его нервно мечутся из стороны в сторону. «Руслан ни на секунду не верит. Он поворачивается ко мне». Его голос тверд, он не терпит возражений. «Вероника, иди к машине. Сейчас же». Я киваю, стремясь поскорее избавиться от этой неловкой ситуации. Проходя мимо них, я чувствую на себе напряженный взгляд Руслана, который следит за моим побегом. Денис, лишённый прежней бравады, быстро кивает Руслану и спешит прочь. Его шаги гулко отдаются на парковке. Руслан дожидается, пока фигура Дениса полностью растворится И только после этого поворачивается и уходит. Я оглядываюсь по сторонам в поисках своего нового внедорожника. Но я настолько сбита с толку и рассеяна, что никак не могу его найти. Верчу головой по сторонам, замерев на месте. Руслан догоняет меня и указывает на автомобиль, припаркованный рядом с его машиной. «Это твой», — говорит он. Его голос тверд и в то же время наполнен нотками беспокойства. Я с благодарностью киваю. В голове все еще крутятся мысли о встрече с Денисом. Не говоря больше ни слова, я подхожу к машине, ключи уже в руке. Устраиваюсь на водительское сиденье, и салон внедорожника окутывает меня уютным коконом из запаха новой машины и мягкой кожи. «Все в порядке?» – спрашивает Руслан, и я киваю. Я не жду, когда он скажет еще хоть слово. Я хлопаю дверцей и завожу двигатель. Когда я отъезжаю, в зеркале заднего вида я вижу, как он стоит на парковке и смотрит мне вслед. Поездка домой проходит как в тумане. В голове у меня все перевернулось после столкновения. Как он смеет думать, что может просто так вернуться в мою жизнь? Как он смеет думать, что может снова манипулировать мной? Когда я подъезжаю к своему дому, вся тяжесть ситуации ложится мне на плечи. Ясно одно – мне нужен план. Это еще не конец. И очень далеко не конец. Темные тени накрывают комнату, И только мягкий свет лампы делает атмосферу менее напряженной. Руслан стоит перед окном, глядя в ночь. Я чувствую его злость, даже не видя его лица. Как только я захлопываю дверь, он молча поворачивается ко мне. Его взгляд пронзает, заставляя меня невольно съежиться. Кто он? Его голос тих, но требователен. Он начинает разговор, которого я надеялась избежать. Стойко выдерживая его пристальный взгляд, я чувствую, как напряжение между нами растет с каждой секундой. Спрашивать, кого он имеет в виду, бесполезно. Это Денис, мой бывший, признаюсь я, чувствую, как мое сердце замирает от предчувствия следующего вопроса. Насколько бывший? Руслан подступает ближе, его глаза темнеют. «Мы расстались несколько месяцев назад», – отвечаю я, стараясь сохранить спокойствие. Мои руки дрожат, когда я вспоминаю о том времени. Я сглатываю, пытаясь собрать свои мысли. Я не ожидала его здесь встретить. Это было неожиданно. Я не знала, что он работает в твоей компании. Раньше он работал в частной юрфирме. Руслан смотрит на меня с недоверием. Его глаза ищут признаки лжи на моем лице. «И ты хочешь сказать, что между вами ничего не осталось?» «Руслан, я уверяю тебя, проблем не будет!» Быстро говорю я, вглядываясь в его глаза, надеясь убедить его в своей искренности. Но Руслан кажется недовольным моим ответом. Он медленно подходит ко мне и сжимает мой подбородок пальцами, заставляя поднять голову и смотреть ему прямо в глаза. «Убедись, что это правда, Вероника. Я не потерплю никаких сюрпризов. Его голос низок и опасен, словно предупреждение». Затем, не добавив больше ни слова, Руслан отпускает меня и уходит, оставляя одну разбираться с хаосом своих эмоций.